31 июля. Жив. Сейчас вечер, пятый час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит, измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо, а мне тоска. И не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда... «Томас запер меня, и я слышал из своей темницы, как все веселые смеются», — комментарий 41 первый. «Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу». В Комментарии 40 -й. Дневник читали Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков. Смотри об этом подробнее в статье после словий к настоящему тому. 41. -е. Эпизод описан в «Повести отрочества» и «Воспоминаниях». Конец комментариев. Страница 50. -е. Нынче 14 сентября 1996 -го года. Ясная поляна. Страшно подумать, сколько прошло времени. Полтора месяца. За это время была поездка в монастырь Сони. Было очень хорошо. «Я не освободился, не победил, а только и прошло». Написала Хаджи Мурати очень плохо, начерне. Все продолжал свою работу изложения веры. Чертковы уехали, Соня в Москве с третьего. Нынче очень ждал ее и чуть было не огорчился. Приехал Лева с женой, она ребенок, они очень милые. Теперь тут все три сына с женами. Было письмо от голландца, отказывавшегося от службы». Я написал к письму предисловие, комментарий 42 второй. Написал еще с очень резкими суждениями о правительстве письмо к Калмыковой, комментарий 43 третий. Все полтора месяца сжаты в этом. Да, еще был болен своей обычной болезнью и теперь еще не окреп желудком. Страница 51-я. Да, за это время было письмо от Индуса Тода и прелестная книга индийской мудрости «Йога с философией». Комментарий 44. За это время думал. Четвертое. Сначала поражаешься, почему людям глупым свойственны такие уверенные, убедительные интонации. Но так и должно быть, иначе бы их никто не слушал. Седьмое. Одно из самых сильных средств... Гипнотизации, внешнего воздействия на душевное состояние человека – это наряд. Это хорошо знают люди. От этого монашеская одежда в монастырях и мундир войске. Восьмое. Вспоминал два прекрасные сюжета для повестей. «Самоубийство старика Персиянинова и подмена ребенка в воспитательном доме». Комментарий 45. пятый. Девятое. «Когда меня мучила моя слабость, я искал средств спасения». И только такое я нашел в мысли о том, что нет ничего стоячего, что все течет, изменяется, что все это пока и надо, только потерпеть пока, пока живы мы, я и те. А кто-нибудь уйдет первый. Пока не значит жить кое-как, а значит не отчаиваться, дотерпеть. Десятое. Хотел сказать, что благодарен для того, чтобы хорошо расположить и потом сказать правду. Нет, думаю, нельзя. Это припишется своим достоинством, И правда еще менее будет приятно. Человек, не признающий своих грехов, — это сосуд, герметически закрытый крышкой, ничего в себя не пропускающий. Смириться, покаяться — это значит открыть крышку, сделать себя способным к совершенствованию, благу. Тринадцатое. чего негодяи стоят за деспотизм? От того, что при идеальном направлении воздающим по заслугам им плохо. При деспотизме же все может случиться. Комментарии. 42. -й. Статья «Приближение конца. Смотри полное собрание сочинений. Том 31». В ней приводится письмо молодого голландца Джона Вендервера о мотивах его отказа от военной службы. 43. -й. Письмо Калмыковой в связи с закрытием властями Московского и Петербургского комитетов грамотности. Смотри том 19 настоящего издания. Письмо 294. -е. 44. -е. Книга «С вами Виви Кананде, Философия йога. Лекция о раджа-йоге или о внутренней природой. Нью-Йорк, 1896 год. 45. -е. Сюжеты не были использованы. Конец комментариев. Нынче 10 октября 1896 года. Ясная поляна. Почти месяц не писал, оказалось, что только вчера. За это время, хотя в очень дурном виде, но окончил изложение веры. За это время были японцы с письмом от Кониси. Комментарий 46. «Они, японцы, к христианству несравненно ближе, чем наши церковные христиане. Очень я их полюбил». Лева слаб. Сони хорошо, хотя и слабо, но борюсь любовью. Хочу все изложение веры писать сначала. Вчера хорошее письмо от Веригина Петра». Комментарий 46. 26 сентября Толстого посетили японский издатель Итиро Токутоми и его сотрудник Фукаи. Они привезли письмо от японского переводчика Масурато Кониси, с которым Толстой был знаком в 1892 году. Конец комментария. Страница 52. Нынче 20 октября. Ясная поляна. Утром. Хочется записать три вещи. Первое. В художественном произведении главная душа автора. От этого из средних произведений женские лучшие интереснее. Женщины нет-нет, да и прорвется, выскажет самые тайные души. Оно-то и нужно, видишь, что она истинно любит, хотя притворяется, что любит другое. Когда автор пишет, мы, читатель, прикладываем ухо к его груди и слушаем и говорим «Дышите». Если есть хрипы, они окажутся, и женщины не умеют скрывать. А мужчина им выучится литературным приемом, и его уж не увидишь из-за его манеры, только и знаешь, что он глуп. А что у него за душой не увидишь? Нехорошо, зло. Второе. Хотел записать то, что вчера, потушив свечу, стал щупить спички и не нашел, и нашла жутость. А умирать собираешься. Что ж, умирать тоже будешь со спичками, — сказал я себе. И тут же увидел настоящую свою жизнь в темноте и успокоился. Что такое этот страх темноты? Кроме страха невозможности справиться в случае какого-нибудь случая, это страх отсутствия иллюзий главного из чувств зрения. Это страх перед созерцанием своей истинной жизни. У меня уже нет теперь этого страха. Напротив, то, что было страхом, стало успокоением. Осталась только привычка страха, но у большинства людей страх именно перед тем, что одно может дать успокоение. Четвертое. Утонченность и силы искусства почти всегда диаметрально противоположны. Пятое. Правда ли, что произведения искусства добываются усидчивым трудом? То, что мы называем произведением искусства, да, но настоящее ли это искусство? Шестое. Японцы запели, мы не могли удержаться от смеха. Если бы мы запели у японцев, они бы смеялись, тем более, если бы им играли Бетховена. Индийские и греческие храмы всем понятны. Всем понятны и статуи греческие, понятна и живопись наша лучше. Так что архитектура, скульптура, живопись, дойдя до своего совершенства, дошли и до космополитизма, общей доступности. До того же дошло и в некоторых своих проявлениях искусство слова, в поучениях Будды, Христа, Поэзии Сокиа Якова иосифа, в драматическом искусстве Софокл Аристофан не дошли, доходит в новых, но в музыке совсем отстали. Идеал всякого искусства, к которому оно должно стремиться, это общедоступность, а они, особенно теперь музыка, лезет в утонченность. Седьмое. Главное, же, что хотелось бы сказать об искусстве, это то, что его нет в том смысле какого-то великого проявления человеческого духа, в каком его понимают теперь. Есть забава, состоящая в красоте построек, в изваянии фигур, в изображении предметов, в пляске, в пении, в игре на разных инструментах, в стихах, в баснях, в сказках, но все это только забава, а не важное дело, которому можно сознательно посвящать свои силы. Так всегда и понимал, и понимает это рабочий, неиспорченный народ. И всякий человек, не удалившийся от труда и жизни, не может смотреть на это иначе. Надо бы, надо бы высказать это. Сколько зла от этой важности, приписываемой паразитами общества своим забавам. Страница 53. Девятое. Когда страдаешь, нужно войти в себя, не искать спички, а потушить тот свет, который есть и который мешает видеть своего истинного «я». Нужно перевернуть Ваньку в станьку, который стоял на пробке, и поставить его на свинец, и тогда все станет ясно, и прекратится большая доля страдания, вся та доля, которая не физическая. Десятое. Когда страдаешь страстью, то вот несколько рецептов паллиативов. Вспомни, как прежде много раз ты страдал от того, что соединял себя в своем сознании со своей страстью, похоти, корысти, охоты, тщеславия, и вспомни, как все это проходило, и ты не находил уже того «я», который тогда страдал. Так и теперь. Страдаешь не ты, а та страсть, которую ты неправильно соединил в одно с собой. Б. Еще когда страдаешь, вспомни» что это страдание не есть неприятность, от которой можно желать избавиться, а есть самый труд жизни, самое то дело, которое ты приставлен делать. Желая избавиться от нее, ты делаешь то, что сделал бы человек, подняв плуг там, где крепка земля, где именно она и должна быть разделена. В. Потом вспомни в ту минуту, когда ты страдаешь, что если в тех чувствах, которые в тебе есть... Есть злоба, то страдание в тебе. Замени злобу любовью, и страдание кончится. Нынче должно быть 23 октября. Ясная поляна. Все эти дни разладился в работе. Написал вчера письмо иркутскому начальнику дисциплинарного батальона об Ольховике. Комментарий 47 седьмой. Сейчас вечер. Сажусь писать, потому что чувствую особенную важность и серьезность остающихся мне часов жизни. И не знаю, что мне должно делать, но чувствую назревшее во мне и просящееся наружу выражение воли Бога». Перечел Хаджи Мурата. «Не то. За воскресенье я взяться не могу. Драма занимает». Комментарий 48. «Прекрасная статья». Карпентера о науке. Комментарий 49. Все мы ходим близко, около истины, и с разных сторон раскрываем ее. сорок 47 Письмо с просьбой облегчить участь крестьян альховика и сиреды, отбывавших наказание за отказ от военной службы по религиозным мотивам. 48 и свет во тьме светит. 49. Статья Карпентера «Современная наука» в его сборнике «Цивилизация. Ее причины и излечение». Лондон, 1895 год. В 1897 году Толстой написал к ней предисловие «Смотри полное собрание сочинений, том 31. Конец комментариев». Страница 54